Глава 60. Маша. Сильная рука заталкивает меня в машину. Потом резкий разворот корпуса, и кулак Миши врезается в скулу Руслана. Не ожидавший такого резкого ответа охранник падает на землю. Пользуясь моментом, Миша захлопывает заднюю дверь тачки. «Ходу!» – слышу его крик, и дед тут же стартует с места. «Стой!» – кричу на него. «Остановись! А как же он?» В панике бью в стекло, дёргаю ручку, но она уже заблокирована. «Дед, а ну стой!» Снова кричу, всхлипывая, но Казимиру будто не слышит меня, давя на газ. «Ты что творишь?» Пытаюсь перелезть на переднее сиденье, но машина виляет на повороте. Меня отбрасывает назад, и я больно ударяюсь локтем. «Ай!» «Машка, Дуреха, ну села, пристегнулась!» Грозно рычит дед. «Не мешай мне!» «Но нельзя же бросать их! Мы же должны что-то сделать!» Слезы заволакивают глаза. Я пялюсь в тонированное заднее стекло. На вечернем полумраке ничего не видно. Что же там с Мишей? Вдруг его схватили люди Хлыщева? вдруг его побили? И все из-за меня. «Маша, ну успокойся!» Дед грозно смотрит на меня в зеркало заднего вида. «У меня с Медведевыми уговор! Они вытаскивают тебя из дома!» а дальше каждый сам по себе. «Деда!» Меня все трясет. «Так нельзя! Они же из-за меня туда пришли! Этот Хлущев знает, что теперь с ним сделает! А может, по заслугам им воздастся?» Упрямо твердит он, искоса поглядывая на меня. «Они же с тобой плохо обошлись, внучка! Вот и отместка им от вселенной! Ты чего хнычешь, а? Сама же говорила, что негодяи!» обнимая себя руками. До того на душе горько и тошно, что даже выплакать свое горе не могу. Я совершенно запуталась в своих чувствах, в своих ощущениях. Миша и Саша. Я вроде бы ненавидеть их должна, но от чего-то не получается. Хочется, чтобы все у них хорошо было, чтобы они за меня не пострадали. «Нет, дед, зла я им не желаю», уверенно заявляю. Давай вернемся, а давай им поможем! Поможем, поможем! Хмыкает он. Влюбилась, что ли? Поджимаю губы и быстро киваю, когда вижу его хмурый взгляд. Эх, Машка, всыпать бы тебе по первое число, чтобы мозги на место встали. Ну, всыпь, всыпь мне! Упрямо складываю руки на груди. Знаю, дед только с виду такой жесткий, упертый. На самом деле. Он меня за всю жизнь не наказывал ни разу. На руках носил, даже как и жену свою Катерину. Всып, дедуль, только потом, а пока помоги им!» «Машка!» Он вздыхает, качая головой. «Балованная ты жуть! Вот что мне с тобой делать прикажешь?» «Дедуль, но ну не злись. Они мне и правда очень дороги!» Он закатывает глаза. «Мне, конечно, жутко неудобно обсуждать такое с дедом». Мы ни разу на тему влюбленности не поднимали. А тут не одна влюбленность, а сразу две. Если честно, если бы не экстремальные обстоятельства, я бы готова была лучше сквозь землю провалиться, чем признаваться ему в подобном. Но пока жизнь Миши и Саши угрожает опасность, я отбрасываю все предрассудки. «Дедуль, я на все готова! Скажешь, я в деревню вернусь!» «Скажешь, не видеться больше с ними, не увижусь. Только прошу, не оставляй их. Давай вернемся. Давай поможем». Шепчу все это, как ошалелая. Голос срывается, я то и дело вздрагиваю. Гет буравит меня тяжелым взглядом. «Ладно, помогу твоим архаровцам. Только сперва тебя Катерине передам». Он достает телефон, созванивается с со Катей. «Оказывается, она ждет нас около ближайшей станции метро». Уже через полчаса мы с Катей стоим возле ее машины и взволнованно следим взглядом за дедом, который без устали с кем-то созванивается. Я то и дело порываюсь поехать вместе с ним, но дед лишь глаза закатывает и отмахивается. «Не женское это дело! Дома сиди! Блины испеки! Заберу я твоих молодчиков, не волнуйся!» Когда его машина скрывается за поворотом, я бросаюсь на грудь Катерине. «Ну-ну, деточка, не плачь. Все будет хорошо». Она гладит меня по спине. «У нас с Казимиром уже был такой опыт. Ты тогда маленькая была, не знала. А дед твой опытный вояка. Помогал тогда моей внучке Лике и ее...» Она делает многозначительную паузу. «Мужьям». В очередной раз я хлопаю ресницами, вспоминая, что при нашем последнем разговоре Катерина на что-то такое намекала. «Поехали лучше. Мы квартиру с дедом сняли. Испеку тебе блинов, да историю эту расскажу. Лика моя тогда тоже дала нам всем жару. Садись, солнышко, садись». Катерина открывает передо мной дверь машины, и я сажусь в салон. Вздыхаю, пристегиваюсь. Сердце совсем не на месте. Меня потряхивает от неопределенности. Делаю глубокие вдохи, мысленно молясь о Медведевых. «Спаси и сохрани, Всевышний, умоляю!»